«Если милиция, то почему допрашивают таким странным способом?» «Нет, не милиция. Значит, это могут быть его компаньоны или враги». «Я не понимаю, о чем вы говорить громко сказал он. «Ты все отлично понимаешь», — голос прозвучал еще жестче. «Не нужно притворяться. Мы с тобой не в игры играем». За защитным экраном сидели Сабельников и Матюшевский. За ними стояла Виноградова. Показания детектора, фиксирующего ответы бандита, внимательно анализировал эксперт в белом халате. Они решили, что посещение и допрос помощника Горелого будет наиболее эффективной формой дознания. «Что вы хотите?» – нахмурился Сергей. «Зови год своего рождения!» Мехерев ответил. «У тебя есть семья?» «Нет», — удивился Сергей, не понимая, к чему такие примитивные вопросы. Он не догадывался, что это проверка на детекторе лжи и, главное, впереди. Неизвестный спросил. «Что происходило сегодня в ресторане «Золотой филинг»?» не и это знают», — зло подумал Сергей. «Король», — вспомнил он, — «значит, это люди короля куражатся». тончайте ребята», — хрипло сказал он. «Я уже все понял. Ладно, ваша взяла. Выходи, король, я знаю, что это ты». Сабельников и Матюшевский переглянулись. «Его здесь нет», — сказал Матюшевский который и вел допрос. Повторяю вопрос. Почему вы собрались в этом ресторане сегодня? Я не знаю, — крикнул Сергей. Я ничего не знаю. И приехал на встречу по указанию Горелого. Уточнил тот же металлический голос. Нет, я просто приехал позавтракать в такую даль. Ты не мог позавтракать на даче? На даче Горелого, где оставался на ночь. Я ночевал дома. Врешь, ты оставался у него на даче. Зачем ты приехал в золотой филин? Я же сказал, что позавтракать у вас была встреча. Проигнорировал его ответ собеседник. Нет, зло отрезал Сергей, я ничего не знаю. И ничего вам не скажу. Он вдруг почувствовал под ногами какое-то движение, заметил, как начали накаляться провода. Он испуганно поднял ноги, и в этот момент его ударил легкий заряд тока. «Не надо!» — закричал он, закрывая глаза от страха. Как правило, жестокие и глупые люди боятся физических мучений. Виноградова с презрением смотрела на сидевшего против них бандита. Но Тюшевский убрал руку с пульта. «Чувствую себя почти гестаповцем», признался он даже по отношению к такому подонку. «Зачем вы приехали в ресторан?» — повторил он вопрос. «На встречу?» — сразу ответил Сергей. «С кем?» «Там были разные люди. Все-таки начал темнить Мехерев, в том числе и король «Почему вы считаете, что вас мог похитить король или его люди?» «Мы с ним поскандалили, и я ударил его бутылкой по голове», признался Сергей, не уточняя причины скандала. Вы знаете, Романа Кудрявцева?» спросил незнакомый голос. Сергей задумался. «Этого человека он знал, но почему они спрашивают о нем?» Он уклончиво ответил... «Слышал его имя?» «Слышали или знаете?» «Скорее, слышал». «Вы не знаете Романа Кудрявцева?» нет, «Не отставал незнакомец». «Я о нем слышал», — рассердил сен «Он достаточно известный человек в Москве». «Он дружил с Гоелым?» «Нет, по-моему, нет». «Они были врагами?» Почему вы спрашиваете в прошедшем времени? Раз он умер. Отвечайте на вопросы. Они были врагами? Нет, никогда. Почему горел и хотел убить Кудрявцева?